«Выиграл? Ну и умора! Уф! О! Ха! Бум! Ай, льда старик! тру -ля -ля. Вот так штука! Господин Дерош, вы за даром пойдете в театр?» Обратился гюрек к четвертому писцу, награждая его толчком, который свалил бы и носорога. За сим последовала буря восклицаний, криков, смеха, для изображения коих пришлось бы исчерпать весь запас звукоподражаний. А в какой театр мы пойдем?» «В оперу», — объявил письмоводитель. «Прежде всего, — сказал гудышаль театр вовсе не был оговорен. При желании я могу сводить вас поглядеть на мадам Саки». «Мадам Саки?» «Не представление». «А что такое представление вообще?» — продолжал гудышаль «Давайте выясним сначала фактическую сторону дела. На что это держал пари, господа?» «На представление». «А что такое представление?» «То, что представляется взору». «Но, исходя из этого, вы чего доброго покажете нам в качестве представления воду, бегущую под новым мостом», — перебил его Симонен. «То, что представляется взору за деньги», — закончил Гудышаль. «Но за деньги можно видеть тысячу вещей, которые отнюдь не являются представлением». «Определение грешит неточностью», — вставил Дерош. «Да выслушайте вы меня, наконец!» «Вы запутались, дружище», — сказал Букар. «Курциус. Представление или нет?» — спросил Гудешаль. — Нет, — возразил письмоводитель, — это кабинет восковых фигур. — Ставлю 100 франков против одного су, — продолжал Гудешаль, — что кабинет Курциуса есть собрание предметов, которое можно именовать представлением. Он содержит нечто, что можно обозреть за различную плату в зависимости от занимаемого места. — Вот уж чепуха! — воскликнул Симонен. — Берегись, как бы я не влепил тебе за трещину, слышишь? — пригрозил Гудешаль. Песцы пожали плечами. «Впрочем, вовсе еще не доказано, что эта старая обезьяна над нами не подшутила», промолвил Годышаль под взрывы дружного хохота, заглушившего его рассуждения. На самом деле полковник Шабер давно умер. Супруга его вышла вторично замуж за графа Ферро, члена Государственного совета. «Госпожа Ферро — одна из наших клиенток». «Премия сторон переносится на завтра», — заявил Букар. «За работу, господа, хватит бездельничать». «Заканчивайте побыстрее прошение. Оно должно быть подано до заседания четвертой палаты. Дело будет разбираться сегодня. Итак, по коням». «Если это полковник Шабер, почему же он не дал хорошего пинка негоднику Симонену, когда тот разыгрывал перед ним глухого?» — спросил Дерош, полагая очевидно, что это аргумент более веский, нежели речь года шаля «Поскольку дело не выяснено, — заявил Букар, — условимся пойти во французский театр, — Во второй ярус смотреть Тальма в роли Нерона. Симонен будет сидеть в партере.